Глава 68. Дмитрий Ланской. «Я думал, лимит моего офигевания на сегодня закончен, когда увидел заплаканную Амалию. Она же у меня самурайка несгибаемая, никогда не плачущая, умеющая собой владеть на зависть любому. Но нет. Ее рассказ довел мое охренение до высшей стадии. Она сидит на моих коленях, голенькая, расстроенная и такая соблазнительная, что я дышать могу с трудом». Зарываюсь носом во влажные белокурые волосы и прошу. Рассказывай. Она проводит ладошки по моей груди. Так нечестно. Я голая, а ты одет. Согласен, нечестно. Давай я тоже разденусь. Предлагаю охотно. Хотя понимаю, конечно, что после этого мы будем уже не разговаривать, а вовсе другое делать. Но не могу удержаться. Ланской, ну тебя. Ладно, уболтала. Попозже разденусь. Оглядываясь по сторонам, вижу аккуратно сложенный на краю дивана плед. Подтягиваю его к себе, разворачиваю и укутываю им амалию. На ноги пледа не хватает, поэтому я просто сгребаю ее узкие ступни в ладонь и грею. Так мы сидим какое-то время. Моя бандитка, вдруг ставшая милой, послушной девочкой возится под предом, вздыхает, устраивается поудобнее. То так, то эдак пристраивает голову на моем плече, доводя меня до кипения своими движениями, а моего друга в штанах до состояния железобетона. Но я терплю, не двигаюсь и почти не дышу. «Жду». «Наверное, надо начать с истории моего рождения», — произносит она наконец. «Давай с нее». «Моя мать была начинающей актрисой, отец уголовником. Ты не зря меня бандиткой называл, Дима». «Я шутил, вставляю быстро». «Да нет, я не обижаюсь на это. Я ведь и правда такая. Агрессивная, резкая, грубая. Бандитка и тирекс. Наверное, папины гены преобладают». «Хотя внешне я на маман больше похожа». Тут она снова горестно всклипывает. «Ну, ну, не плачь, моя маленькая разбойница. Начинаю покачивать ее, как ребенка. По-другому не знаю, как успокоить. Женские слезы — штука для меня новая. Мать с сроду не плакала, а любовницы... На их слезы я просто вставал и уходил. Не мое это утешать. Но с бандиткой все по-другому». В общем, романчику маменьки и папеньки случился. В результате маман забеременела, а папенька в это время на нары попал на пожизненное продолжает она мама на борт не сделала не знаю почему но и воспитывать меня не собиралась родила и отказалась удочерить меня никто не удочерил тогда в стране как раз вся эта петрушка с горбачевской перестройкой началась люди сами не знали на что и как жить куда еще чужих детей усыновлять вот так я оказалась в детском доме а маман моя в общем Через некоторое время она закрутила роман с одним известным режиссером. Он, правда, женат был давно и крепко. Но дамочка, видимо, была уверена, что ради нее он старую жену бросит. Даже забеременела от него, чтобы придать этому процессу ускорение. «Не предала? – спрашиваю с недоброй усмешкой. маля мотает головой. «Нет, но она до последнего не теряла надежды, поэтому и в этот раз аборт не сделала». Может, рассчитывала, что придет к его порогу вся такая несчастная и с младенцем на руках, и он тут же раскается. Предложит ей руку и сердце вместе со своим кошельком и дорогой недвижимостью. В общем, так и родилась моя сестра Мирослава, жена твоего друга Яни Продолжает Амалия спокойно, а я окончательно охреневаю. Мирослава? Она. ей все это рассказал один человек. Может, ты его тоже знаешь. Арсений Ковалев. «Знаю», — отвечая коротко. Арс не та персона, о ком я могу сказать что-то хорошее. Он два года назад по просьбе Миркиного папаши ее разыскал. Правда, тогда ничего ей рассказать не успел. Попал в аварию вместе с Мирославой. Сам покалечился и ее чуть не угробил, говнюк. В общем, пока он в коме лежал, Мирослава успела выйти замуж за Яниса. С Ковалевым насчет своих биологических родителей разговаривать она наотрез отказалась. Ну, а не проследил, чтобы этот Арсений к его жене больше не подошел. И папашу ее тоже не подпустил, хотя тот пытался с Миркой связаться. Что-то на старости лет его в сентиментальность потянуло. «Но твоя сестра все-таки обо всем узнала, да?» Амаля снова кивает. Вздыхает, возится на моих руках, натягивает плед повыше, словно хочет закрыться от своего горя. «Она получила письмо от Ковалева». Не знаю уж, как оно прорвалось через службу безопасности Яниса, но Мирке пришел весь пакет документов об отказе сначала от меня, потом от нее. Еще полное описание дальнейшей жизни нашей мамаши. «Надеюсь, она сгнила в какой-нибудь канаве?» спрашиваю сквозь стиснутые зубы. «Не, что ты! Такие не гниют!» Через некоторое время маман нашла еще одного кандидата в мужья, вдовца с неплохими перспективами и маленьким сыном. Тут она действовала уже по-другому. Никаких беременностей, сначала замуж. Удалось ей в этот раз? Вполне. Вышла за вдовца замуж, родила ему дочь, вполне прилично воспитывала его сына. Вообще, вела себя идеально и превратилась в настоящую благородную леди. Безупречная жена, отличная мать, прекрасная мачеха для своего пасынка. Да ты ее знаешь, Дим. Это Эльза, мачеха Яниса Славинова.